Глава шестая. Линнатень расхаживал по комнате, столь ярко освещённой, что он казался тёмным призраком, попавшим в солнечную ловушку. Он предпочитал находиться в этих покоях, зеркальные стены которых были сделаны из прозрачных кристаллов. Тени могли здесь появиться только в крайнем случае. Линнатень панически боялся теней. Комната располагалась в верхней части самой высокой башни крепости Вершина, что находилась на юге Тенилова, города на южном краю мира. К югу от Вершины простиралось плато из сверкающих камней. В разных частях этого плато возвышались колонны, поставленные, казалось, для того, чтобы поддерживать небо. Хотя возведение крепости продолжалось 17 лет, работы до сих пор ещё не были закончены. Если бы Длиннотень завершил строительство, то никакие силы не смогли бы проникнуть за её стены. Странные, таящие смертельную угрозу призраки охотились за Длиннотенью, страстно желая вырваться за пределы сверкающей камнями долины. Призраки тени настигали человека внезапно, как сама смерть, если только тот не держался на свету. Благодаря колдовству Глинна Тенни уже знал, чем закончилась битва при Штормгарде, в 400 милях к северу от Теннилова. Он был доволен. Его соперники, Лунатени, Грозатень, убиты, Тенникрут ранен. Да тронься здесь, тронь там, и он пойдёт. Но его не следует убивать. О нет, не сейчас. Слишком много врагов вокруг. Пустине Крут будет тем самым волноломом, о который разобьются бушующие волны. Необходимо дать полную свободу тем наёмникам штормгардии, и они измотают армию Тенекрута. Теперь, когда под началом Длинна Теней оказались все три северные армии теней, можно считать его достаточно сильным. Ловкость, хитрость вот что нужно сейчас. Каждый шаг следует делать с большой осторожностью. Теня крут не дурак. Он понимает, кто его главный враг. Как только он разделается с тоглянцами и их вождями из свободного отряда, он пойдёт на его крепость. А ведь где-то есть ещё и она. И хотя силы её сейчас скудны, удар всё же может оказаться смертельным. Эта женщина, обладающая недюжинным умом и бесценными знаниями, попади она в руки какого-нибудь искателя приключений, Тот пришёл бы в восторг от такого трофея. Ему необходим был тот, кто стал бы оружием в его руках. Сам Длиннотень не мог покинуть крепость. Снароже бродят тени, терпеливо подкарауливая его. Краем глаза Длиннотень заметил какое-то чёрное дрожащее пятно. Взъегнув, он выскочил вон. Это оказалась ворона, разлеталась там снаружи. А вот кто ещё может послужить ему? К северу от этого убогого таглиуса в болотах таилась огромная сила, грозящая страшными муками. Вот бы эту силу использовать в своих целях. Пора найти ей применение. Но как это сделать, не выходя из крепости? Что-то шевелилось в сверкающей огнями долине. Тени следят, выжидают. они чувствуют, что игра становится всё напряжённее.